Вихрился и танцевал снег, подгоняемый ветром. В какой-то избе светилось три окошка. «Не моя ли изба?» Пригляделась бабка Ефимия. «Нет, не моя. Проще не видно, моя дальше. Дойду, дойду, небось. Если кто живет, не прогоню, пусть живут добрые люди. А Дуня — ведьма. Черна, как чугун, гулящая, на порог не пустила лихоманка». Шла, шла трактом, и все рощи не видно. Остановилась передохнуть, и подкосились колени. Сила будто уходит. Творожко бы мне самую малость. Ох, боровик-разбойник, есть ли у тебя сердце, лишак таежный? Бабка Ефимия присела возле дороги прямо в снег, лицом к ветру. Хотела отвернуться, ни рукою, ни ногой пошевелить не могла, а мысль зреет ясная, и память воскрешает то одного сына, то другого, то третьего, то одну дочь, то вторую. Всех, всех вижу, и Гришеньку, и Сашеньку, и Васятку и Михайлу убиенного, и Евгению, и Марию. И опять подумала про свою избу, а ведь и правда сожгли мою избу белую. Куда шла-то? Мне бы в совет надо пожаловаться на Авдотью. Снегом-то как лепит. хоть бы лицо спрятать, знать, во всем теле набирается студина. Надо бы Давыдов псалом прочитать». Долго перебирала в слабеющей памяти довыдовы псалмы, и, наконец, припомнила 138-ю песню «Господи, ты испытал меня и знаешь, иду я к тебе, а ты окружаешь меня тьмою, снегом, и видишь, я жду приобщения к дарам твоим», — пела бабка Ефимия, плетая в мертвый псалом собственные живые мысли. «Взойду ли я на небо, и ты там?» Спущусь ли я в преисподнюю, и там вижу тебя? Скажу ли я, может, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня станет ночью, и тело мое съедят черви, но и тьма не затмит тебя, Господи, и ночь станет днем, и звезды померкнут в небесах. И скажу тогда, возьми меня, ибо ноги мои не несут тела, и сердце не гонит кровь к щекам. И нет мне пригрева. Где моя рощи березовые, Господи, кто сжег избу мою, Кто наслал на землю белых и красных И злобность людскую? И стало у людей черное сердце и лютая кровь, Яко у зверей рыкающих, — Спрашивала бабка Ефимия. И ты ответь мне, Господи, Всесиль ли ты, коль на земле опять сошли, Яко волки и зверки? Гитлеровы, еще скажи мне, Господи, где начало света и конец тьмы кромешной, есть ли исход бытия? ли оно началось, от тьмы или от света? Искала я в земле поморской правду истину, нашла там кару лют. Хотели меня приковать в каменном подвале, с донной водой на железную цепь. И мучит семь лет, денно и ножно. По твоей ли воле приказ такой вышел из собора, Господи? Коль не по твоей, по что не покарал нечестивцев, Отчего отдал меня в руки изверга охотника Макея, Сына Филаретова, который измывался над телом моим, Я как коршун кровожадный? Есть ли ты, Господи? Не вижу тебя, не вижу.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 На Большом тракте на сто тридцать седьмом году жизни. Авдотью Елизаровну стыдили всей деревне, но для Дуни стыд не дым, глаза не вывел и морщин не наметал на лицо. Гулко стонут мёрзлые деревья, охапки. хапки... Игельстого снега летят с хвойных лап, Сосыпают головы, руки и одежду лесорубов. По всей лесосеке слышен дробный перестук топоров. Подрубают пихты и сосны, визят поперечные пилы, Слышно, как шумом падают деревья, Хрустко подминая молодняк. Рубят и рубят лес. Если со стороны глянуть, не поймешь, Только пошиться на лесосеке, не то мужчины, не то женщины, неуклюжие, неловкие человеческие тела в телогрейках, в иные в рваных полушубках, в немыслимых платках, в шапках, тут же барахтаются на санях подростки, совсем ребятишки, им бы в школе сидеть, они работают в лесу, возят толстые тонкие бревна на берег реки раздольный, обрубают сучья.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 Автомат или пушка, патроны или снаряд, лес — это чистое золото. Простуженный голос Агнии напоминает бабоньки. — Что же вы сели? Или думаете, на фронте ваши мужики сидят, сложа руки? — Там у них паек на фронте, Агния, не такой, как у нас, овсянка да хлеб из просенных о Силу-то где взять?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 Ветер треплет красные полотнища, пытаясь сорвать сквоздей, но огни крепко их прибила. Не сорвешь каждый метр ситца или сатина диковина. Нету в магазинах Орса ни мануфактуры, ни сахара, ни конфет, ни пряников, хлеб по карточкам и того мало. Ко всему привыкли люди, не жалуются.